говоря холодным языком света, наши старые знакомые супруги аферисты, мистер и миссис Лэмл, не замедлили использовать знакомство с мисс Спотснэп. Говоря нежным языком самой миссис Лэмл, они с милой Джерджаны вскоре слились воедино, сердцем, мыслями, чувствами, душой. Как только Джерджани удавалось вырваться из рабских уз поцнепизма, сбросить с себя одеяло, которым ее пеленали в фейтоне кремового цвета, как только ей удавалось ускользнуть от своей матушки-качалки, чтобы та не отдавила ей ее замерзшие ножки, она отправлялась к своей подруге миссис Сафронии Альфред Лэмл. Миссис Поцнеп ни в коей мере не мешала этому. Часто слыша от пожилых остеологов, что ее считают превосходным экземпляром, и признавая себя таковым, она вполне могла обходиться без дочери. А мистер Потснеп, узнав, где Джорджиана проводит время, преисполнился благосклонности к супругам Лэмл. Он оценил скромность Лэммлов и стал лучшего мнения о них. Видя, как они дорожат знакомством с ним, потому что, не смея купаться в лучах самого мистера Потснапа, они довольствовались слабым отражением белесой луны, его дочери. К тому же, что было выгодно супругам Лэму, характеру мистера Потснапа была свойственна одна особенность. Особенность эта в той или иной форме плавает и в глубинах, и на отмелях подснопизма. Мистер Потснеп не переносил даже намека на пренебрежительное отношение к своим друзьям и знакомым. «Как вы смеете? Что это значит? Я одобряю этого человека! Этот человек аттестован мною! Поднимая руку на этого человека, вы поднимаете руку на меня!» А поцнепа великого. Я не так уж пекусь о достоинствах этого человека. Мне важно соблюсти достоинство Потснепа И следовательно, если бы кто-нибудь осмеялся сомневаться при нем в Лэмлах, он почувствовал бы себя глубоко оскорбленным. В сущности говоря, таких скептиков и не находилось, ибо Ч.П. Венеринг, весьма солидный авторитет, утверждал, что Лэмлы – люди состоятельные и, возможно, верил этому сам. А, собственно, почему бы ему и не верить, если он попросту ничего о них и не знал? Мистер и миссис Лэмл считали свой дом на Сэквилл-стрит пикадили временной резиденцией. «Покуда мистер Лэмл жил холостяком, — говорили они друзьям, — этот дом вполне устраивал его, но теперь он им не годится». И они подыскивали себе роскошный особняк в самой фешенебельной части города и вот-вот готовы были снять или купить такой особняк, но почему-то не доводили дело до конца. Тем самым супруги Лэмл мало-помалу создали себе блистательную репутацию. При виде какого-нибудь пустующего особняка друзья Лемлов тут же рекомендовали его супругам. Но те каждый раз, когда дело доходило до покупки, находили тот или иной изъян в постройке. Короче говоря, они испытали столько разочарований, что начали подумывать о строительстве оригинального особняка и тем самым создали себе еще одну блистательную репутацию. Все знакомые... выражали недовольство своими домами, заранее завидуя несуществующему особняку Лемлов.